Глава двадцать восьмая Сарая Все произошло так быстро. Мы с Марко только что вышли из салона Тига, так как мы с Гремом не виделись уже несколько дней, я подозревала, что рано или поздно он появится вечером на этой неделе. Я только не знала наверняка, какой день недели это будет. Наш план на сегодня был таким же, как и вчера. Мы посидим, посмотрим фильм и подождем. Не удивит ли меня Грем неожиданным визитом? Если он придёт, то я позволю Грему увидеть Марка в моей квартире и скажу ему, что мне жаль, но я встретила другого и не хотела причинить ему боль. Ему будет не так трудно в это поверить. Сидя рядом с Марком в вагоне метро, даже я вынуждена была признать, что мы больше похожи на пару, чем я и Грем. С оливковой кожей, тёмными волосами, итальянским сапогом на шее и массивными бицепсами, Он больше был похож на Поля Дельвеккио из сериала Пляж, чем на мужчину, командующего советом директоров. Честно сказать, до Грема меня привлекали именно такие мужчины, но не сам Марко. Для этого мы слишком давно друг друга знали. Марко был кузеном Тига. Мы все дружили с детства. Хотя я не видела его несколько лет, я знала, что он сделает мне одолжение и притворится моим бойфрендом. Когда Тик позвонил ему в понедельник, он согласился мне помочь ещё до того, как я объяснила все обстоятельства. Ты в порядке, куколка, Марко сжал моё колено. Просто нервничаю. Ты не хочешь повторить мне ещё раз, что я должен говорить, если он появится? Нет, я выдавила улыбку. У нас уже есть план. Так я и думала. Но я не планировала, что Грам будет стоять возле моего подъезда ещё до того, как я успею вернуться в квартиру. Он прислонился к своей машине и смотрел вниз, печатая сообщение на своем iPhone. К счастью, я увидела его до того, как он увидел меня. Я тут же запаниковала, зная, что произойдет дальше, и быстро схватила Марка за руку. Когда Грэм поднял голову и увидел меня, я реально увидела тот момент, когда разбило ему сердце. Это отразилось на его лице. До него оставалось еще с полквартала, и его глаза зажглись на долю секунды, когда он заметил меня. Но они тут же погасли, когда он увидел высокого темноволосого татуированного хипстера, с которым я держалась за руки. У меня замерло сердце, когда я увидела боль в его глазах. Я тысячу раз репетировала, что скажу ему, но когда он налетел на нас на улице, я не смогла вымолвить ни слова. Сарая, какого чёрта? Я уставилась на тротуар, не в силах смотреть ему в глаза. Марка догадался, что происходит, и рванул с места в карьер без подготовки. "Ты должен быть Грэм? Сарая говорила мне, что ты можешь появиться до того, как у неё будет возможность поговорить с тобой. О чём поговорить, Сарая? Что за чертовщина тут творится?" Грэм уже практически кричал. "Успокойся, приятель, она тебе всё скажет. Мы только вчера за ужином говорили об этом. За ужином вчера? Сарая, ответь мне, что чёрт подери происходит?" Когда я не ответила, продолжаю прямо смотреть на тротуар, Грем потянулся ко мне. Марка инстинктивно повёл себя как бойфренд-защитник. Он заслонил меня собой и взял Грема за лицо. Послушай, приятель. Я предупреждаю только один раз. Держи руки при себе и не прикасайся к моей девушке. Я не хочу надрать тебе задницу, красавчик, прямо здесь, посреди улицы. К твоей девушке? Дальше события разворачивались стремительно. Грем сделал шаг назад, потом начал отворачиваться, но только для того, чтобы развернуться к нам и со всей силы нанести удар в челюсть Марка. От громкого треска у меня кислота поднялась в горло, и на секунду мне показалось, что меня сейчас вырвет. Я не сразу поняла, треснула ли эта челюсть Марка или сломалась рука Грема. стук сердца громом отдавался у меня в ушах. И этот звук мог быть и звуком моего сердца, разлетевшегося на куски. Марк отступил назад на несколько шагов, его рука взлетела к подбородку, чтобы облегчить боль. Но я выросла, наблюдая за дракой Тига и Марка, и знала, что такой пустяк, как сломанная челюсть, не остановит эту драку. Прежде чем я успела встать между ними, Марк ринулся на Грэма. Мужчины сцепились, и Марк прижал Грэма к припаркованной машине. "Прекратите!" я наконец сумела заговорить. Пожалуйста, прекратите, Марка, нет. Грему каким-то образом удалось отшвырнуть Марка в сторону. Он встал передо мной, его грудь вздымалась и опускалась. Разбитые костяшки пальцев кровоточили. Не раздумывая, я потянулась к его разбитой руке. Грем. Он отдёрнул руку словно от огня. Скажи это, Сарая. Я посмотрела вниз. Скажи это. Скажи мне, что ты долбаная изменица, а я проклятый идиот. Да, я видел всё своими глазами. Я всё равно не хочу верить в это. По моему лицу покатились слёзы. Я не могла посмотреть на него. Когда Грем заговорил снова, его тихий голос был полон боли. Он был уничтожен. Посмотри на меня, Сарае. Посмотри на меня. Я наконец набралась храбрости, чтобы поднять голову. Глядя ему в глаза, стекающими по щекам слезами, я сказала ему абсолютную правду. Мне очень жаль, Грем. Он на мгновение зажмурился, потом развернулся, сел в машину и уехал, не сказав мне больше ни слова. Захлебываясь рыданиями, я смотрела ему вслед до тех пор, пока его автомобиль не скрылся из вида. Что я только что сделала? Не веди себя как девчонка. Руки Тига держали лицо кузена. Аниз Дели и появились через пятнадцать минут после того, как мы с Марко вошли в мою квартиру. Я даже не заметила, когда Марко звонил им. Я правда думаю, что тебе нужна помощь врача. Я уже второй раз озвучила своё мнение по поводу того, что выбитую челюсть Марка явно следовало вправить в больнице. Всё в порядке, я уже такое делал. Трижды, пока он занимался этим дурацким кикбоксингом. Тик протянул Кузену бутылку виски, которую принёс с собой. Ещё один глоток и хватит. Бедняга Марка, зажмурившись от хлебнул из бутылки, которая стояла перед ним. Я готов. Насчёт 3, 1. Черт! Из груди Марка вырвался лиденьящий душу вопль, и я бросилась в ванну. На этот раз меня действительно вырвало. Когда я вернулась, Тик хмыкнул. Я уже и забыл, что ты у нас неженка. Ты сказал на счет три, а сделал все на счет один. Ты даже не дал мне шанса выбежать из комнаты. Разумеется, я сделала это на счет один. Кто черт возьми делает это на счет три, когда человек уже напрягся и ждет этого? Откуда я могла это знать? Принеси своему любовничку пакет горошка, детка. Я заглянула в морозилку в поисках упаковки с замороженными овощами, но их у меня не оказалось. Я не ем горошек. А что у тебя есть? Я вытащила коробку с шоколадными тако, мороженым в форме тако. Тик вытащил одну штуку из коробки и протянул её Кузену. Идеально. Тако для собака, которому выбил челюсть костюм. Марко поморщился, приложив мороженое к щеке. Для красавчика у него отличный удар. Как я понимаю, всё пошло не по плану. Дел обнимала меня до тех пор, пока я не перестала рыдать. К этому моменту Тик уже играл в доктора со своим несчастным кузеном. Совершенно не по плану. Мы даже не успели дойти до моей квартиры. Грэм увидел нас на улице, поэтому я запаниковала и схватила Марка за руку. Должно быть, ему не понравилась картинка. Я с шумом выдохнула. Это было ужасно. Грэму было так больно, Дел Да знала, что так будет. Думаешь, он на это купился? Я кивнула. Тихие слезы снова покатились по моим щекам. Да, честно говоря, я не думаю, что был способ сделать это как-то иначе. Даже увидев, что я держу за руку другого мужчину, услышав, как Марко назвал меня своей девушкой, он все равно хотел услышать подтверждение. Грэм так верил в нас, что даже не захотел принять то, что было прямо у него перед глазами. Он был таким с того дня, когда мы познакомились. Я никогда не знала, что мужчина может быть настолько непоколебимым в своей любви и поддержке. Это было самое прекрасное в нём. Когда у меня снова затряслись плечи, Дэл опять обняла меня. Он даст всё это своей маленькой дочке. Ты пошла на это ради неё. Эта часть Грэма не изменится, только предан он будет уже не тебе.